Глава девятнадцатая «Напевная пельмешка» заставила меня вздрогнуть, а правый глаз задёргаться. «Ты зачем за мной полез?» Я резко обернулась, запрокинула голову и посмотрела в бесстыжие и до неприличия наглые глаза оперуполномоченного. «Там Лола», — напомнил мне Громов. «И что?» «Мне страшно», — понизив голос до шёпота, доверительно признался он. — Какие мы стали пугливые! — всплеснула я руками. — В общем, так. Забирай свой букет, вызывай Карлсона и балконами уходи. У меня родители дома спят. — Тельмешка, я тебе жизнь спас. А ты меня с пятого этажа и прямо к Карлсону? — подмигнул мне Громов. — Спасибо, гений. Я похлопала его по плечу. — Очень огромное спасибо. Просто громаднейшее. А теперь иди. Вот как пришел, так и уходи. — Не могу, цветочек. Что-то животное. Так прихватило. Он сморщил нос и обхватил руками свой живот. Скорую, заботливо полюбопытствовала я. Водички дай, попросил Евгений, очень натурально бледнея. Тут стой, прошипела я, развернулась к двери, открыла, сделала шаг, а хотела уже было запереть, опроил полномоченного на балконе, как его ногам мгновенно встала в дверной проём, не давая мне исполнить свой негодяйский план. Ать Радостно прокомментировал себе действия Чингачгук и нагло сделал шаг в квартиру. Куда по чистому полу в кроссовках? рявкнула я. Гени остановился и притворился, что его контузило. 1 2 3 весело принялся он считать. 4 5. Громов, тебя случайно по голове родители в детстве не били? Ну, приглашь я. Били пермешка и роняли. Со вздохом согласился он. А вот тебя родители не научили, что врать нехорошо? Может, у тебя жар? Может, согласился он, только ты так кричала про пол, что соседи на первом этаже вздрогнули. Я его 2 часа мыла. Золушка моя, хозяюшка. Вот только после твоего крика родители просто обязаны были проснуться и посмотреть, кто вам пол марает. Я до пяти посчитал. Ни мамы в бегудях, ни папы с ружьём, Врошка. Он легко щёлкнул меня по носу. Ровно на секунду мне стало стыдно. Потом я вспомнила, кто передо мной, и стыд сменился праведным гневом. И как мне теперь этого оккупанта вытурить из собственной квартиры? Жекка своим котом вдохновился и тоже решил, что так можно прийти, оккупировать и жить, а не скоро приедут. Пошла я на попятный. Я подожду. Уверен, тебе нужна охрана, а твои родители мне только спасибо скажут, когда узнают, что я охранял твой покой. Меня все родители любят. Я обаятельный, и почти все хотят заполучить такого зятя, как я. А я пельмешка. Паспорт для тебя оберёг. Не женился, потому что я тебя ждал. Надо же было тебе таким прекрасным родиться, извительно заметила я. Красавчик. Просто концентрат из красоты ума и сексуальности. Странно, как у тебя ещё нимб над макушкой не засиял. А я его прячу, пельмешка, подмигнул мне Жэка. Для тебя берёг. Я тебя не стою, замотала я головой. Где я и где ты со своей харизмой? Лилечка, ты просто не понимаешь, какой подарок преподнесла тебе судьба, вляпав лица меня. Может в церковь сходить? задумчиво предположила я. Исповедаться? Явно ведь нагрешила где-то. Раз мне тебя послали. Шокер верни, уже другим тоном потребовала я. Обязательно, подмигнул он. Когда буду уходить? Сейчас. с надеждой поинтересовалась я. Не. Сейчас ты мне водички нальёшь? Живот болит. Забыла. Да ты здорова как лось, взвилась я. Иди на улицу водички попей. Из лужи, развеселился Жекка. А вдруг козлёночком стану? Никто изменений даже не заметит, заверила я. Всё, иди, так и быть. В кроссовках почистым и через дверь только уходи, матом прошу. Ну что тебе от меня нужно, как минимум свидание? А через годик ой, паспорт заменим, запишем туда мою фамилию, а в мой заметь, девственно чистой, твою. Я перед ЗАГСом свой паспорт съем, пообещала ему. Я была близка к панике, непрошибаемый ничем гад. И пока я соображала, что с ним делать, Громов снял кроссовки, подхватил с балкона лилий и нагло вошёл в квартиру. Миленько тут у вас, подмигнул он, отнёс обувь в прихожую, вернулся и потребовал: "Вазу дай". Цветы жалко завянут. Лилии для лилии. Опять никакой фантазии. Не, цветочек. Я тебе в ресторан другой букет принёс, красивый жуть. Но ты не пришла, а я так ждал. Я пришла. Просто ты уже ушёл, глядя в потолок, соврала я. Тебя за враньё мной и наказали. Взмахнул рукой в воздухе, громов падая на диван. Предлагаю попить вместе чай, а потом я уйду. «Вот этим букетом клянусь!» «Ничего святого!» — закатила я глаза. «Гений, мне завтра утром на учёбу рано вставать!» «Ты когда по балконам сигала, тоже про учёбу думала?» «Или как меня Лолику вернёшь?» — снисходительно сообщил он. «Немедленно уходи, или я полицию вызову!» «Пойма нас по личным! Вот и бесишься!» — отрезал Чингачгук. Я вдохнула, выдохнула, снова вдохнула и попыталась успокоиться. Гений просто сидел и умилённо смотрел на мои попытки не убить его прямо здесь. "Но Макса я бы и вернул", довольно продолжил он. "Громов, я вспомнила", озарила меня. "Ты мне подвиг должен". "Ага, давай, вещай", согласился он. Я задумалась и решила действовать кардинально. Потому что потребовать совершить подвиг и просто уйти было слишком банально, и со 100% вероятностью опер ко мне вернётся. Если не завтра, то послезавтра. Познакомь меня с Карлссоном, опускаю ресницы попросила я. Зачем? Жека напрякся. Он такой красивый, вздохнула я. Он тебе не подходит. Во-первых, он бабник. Молчи, я не такой. А во-вторых, женат. Ну и в-третьих, не могу я другу такую медвежью услугу оказать. Понимаешь, Пельмешко, твой характер только я смогу выдержать. Мишаня у нас впечатлительный очень. И влюблённый. Короче, не паровы. Это не тебе решать. Может, я влюблюсь с первого взгляда? Ты видел его глаза? горели, как два алмаза в прорези балаклавы. А как он брови хмурил? Боже, что я несу? Но у меня почти безвыходное положение. Громов у меня дома, уходить не собирается, подвиги саботирует. А мне куда деваться? Только делать вид, что я влюбилась в кого-то другого, или сдаваться на милость победителя. Да. Громов пружинисто поднялся с дивана и подошёл ко мне. Непривычно серьёзно нахмурился, взял меня за подбородок, заставляя поднять голову и посмотреть на него. И я мысленно уже отпраздовала победу, ожидая, что сейчас он точно уйдёт. Но тогда я плохо знала гения. Цветочек, понимаешь, тут какое дело, очень серьёзно заговорил он. Нравишься ты мне. Завела как? Он матнул головой и облизнул губы кончиком языка. Я затаила дыхание, когда его большой палец очертил мою скулу, провёл по нижней губе, чуть оттягивая её. Жек осторожно поправил прядь волос, провёл кончиками пальцев по шее и сжал зубы так, что желваки заиграли. "Давно хотела тебе признаться", выдохнула я. "Признавайся. У меня есть парень". Опираясь в твёрдую грудь оперуполномоченного, заявила я. "Уже нет". Спокойно сообщил он. Ты мне не нравишься. Выдала я новый аргумент. Это временно, оптимистично заверил Громов. Отстань от меня, взмолилась я. Не дождёшься, отрезал Чингачгук. Давай быстренько чай пельмешка и я ухожу, обещаю не приставать. Никакого чая, не менее решительно отрубил я. Не хочешь просто уйти? Засчитаем это как твой подвиг. «А с Карлсоном я сама познакомлюсь». «Ладно, цветочек, подвиг так подвиг», — сквозь зубы прорычал Жека. «Я уйду». «И цветы забирай». «Это тоже подвиг». Он приподнял одну бровь. «Считается?» Подхватил букет и, чеканя шаг, отправился в прихожую. Я стояла в центре комнаты, округлив глаза от неожиданной смены его настроения. Из коридора послышался шум, звук открываемого замка и грозная дверь за прим. «Неужели и правда уходит?» Я быстро добежала до прихожей, но успела увидеть только спину оперуполномоченного. Входная дверь закрылась, а я так и стояла ещё около минуты, не в силах сделать шаг. Мотнула головой, приходя в себя, заперла замок, выдохнула и решила, что чай мне не помешает, ромашковый, чтобы успокоиться. И только щёлкнув кнопкой чайника, я вспомнила, что шокер мне так и не вернули.